Фразы, состоящие из восьми иероглифов. 171 «Кенсетцу татосито иэдуому» «Манакуни оттите эйтонару» «Золотой песок драгоценен, но, попав в глаза, он мешает смотреть». 172. Теда Сандзен, Бода Хапяку. 3000 ударов утром, 8000 ударов вечером. 173. Касецу Хемпен, Басюни Атидзу. Красивые снежинки, они падают. Только здесь 174 Ки дзьони тохэнни цуноо Высматривать волосы на спине черепахи или искать рога на голове у зайца. 175. Сакидзин Тентосуреба. Ротиу Тео Хакусу. Когда каменный человек кивает головой, деревянный столб хлопает в ладоши. 176. Синтони Те Кедзури, Нико Саку. Очистить кончик иглы от железа, ободрать мясо с ноги цапли. 177. Суиси сэндзяку и Синтанни аре. Бросая веревку на тысячу футов вниз, я целюсь в глубины пруда. 178. Неватори самусите кини набори. Камо самусите мидзу. Когда мерзнут куры, они усаживаются на дерево. Когда мерзнут утки, они устремляются в воду. 179 Сингио-авадзу какусадзу Правда не утаивает лжи. Изгиб не прячет прямоты. 180. Кайдзин итиген. Кайба итибен. Для разумного человека одно слово. Для быстрой лошади один удар хлыста. 181. дейдан о росуру нокан на нокагирика аран когда же этот парень наконец наиграется грязью 182 восемьдесят два миряне и святые живут вместе драконы и змеи вперемешку 183. Каннива, Харимо и Редзу. В атаку Сябао Цуудзу. Официально не разрешено пропускать и иголку. Неофициально проходят повозки. 184 Бумейгэцу о Фукуми Тоси Кайтайсу Устрица держит во рту лунный луч Кролик вынашивает в утробе детеныша В Древнем Китае верили, что жемчуг образуется при попадании лунного луча в щель устричной раковины, и что у крольчихи происходит зачатие, когда она смотрит на полную луну. 185 Хини итэмо якедзу, Мидзуни итемо оборедзу. И в воде не тонет, и в огне не горит. 186. Аситанива. Сейтенни итари куренива тодуни Каэру. Утром он достигает Индии, вечером возвращается в Китай. сто восемьдесят семь данцюно уова судзино танини Асобадзу. рыба способная проглотить лодку не плавает в горном ручье сто восемьдесят восемь Софу усини МЕДЗУКАЙ Кюю мими о арау. Чаофу ПОЕТ своего быка. Сюю моет свои уши. Чаофу софу и сюю кёю, жившие в древнем Китае, славились своей безупречной честностью. Когда император Яо, правивший в 2356-2255 годах до нашей эры, предложил свой трон Сюй-Ю, говорят, что тот побежал к реке промыть уши, дабы очистить их от скверны. Чао-Фу, прослышав об этом, стал поить своего быка выше по течению, чтобы тот не выпил воды загрязненной сюю сто восемьдесят девять сёсё о сетавадзу корей о омандзэзу я не подражаю мудрецам я не даю оценку своему духу 190 Тензю Тенге Юйга Докусон На небесах и на земле один я достоин почитания.